ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ БРАТ И СЕСТРА В СИНЮЮ НЕБЕСНУЮ ВЫСЬ ГЛАВА ПЕРВАЯ СМИРЕНИЕ величайшая ДОБРОДЕТЕЛЬ ЧТО У ЛЮДЕЙ, ЧТО У ТРОЛЛЕЙ «Давай выйдем из метро, погуляем по городу и перекусим», — предложил Олег. «Может, передохнем тут немного?» — ответила сестра, усаживаясь на лавочку. Станция была закрытого типа, и шума поездов почти не было слышно. Брат пожал плечами и уселся рядом. «Прости, братишка, я прослушала последнюю часть нашего разговора с Титаном. Что он еще рассказал? На каком месте ты выключилась? На книге жизни. Что это такое? Насколько я понял, она понадобится, когда этому миру наступит кирдык. В ней типа «все». Про всех записано На самом деле никакой физической книги нет Книга — это их сознание Титаны — просто летописцы событий Поэтому им и нельзя ни во что вмешиваться Они должны быть беспристрастными Чтобы не влиять на судьбы мира У них даже нет имен А зачем они тогда хранили кольцо? Стали главами государств? Возмутилась Маргарита Это разве не вмешивание в судьбы мира? По-моему, он просто наврал, что им нет ни до чего дела. Если человек пофигист, это не означает, что он вообще ничего не делает. Это значит только, что ему на все наплевать. А титаны — натуральные пофигисты. Ладно, пошли уже наверх. А то в брюхе завывает. «А больше он ничего интересного не сообщил?» Продолжила допытываться сестра на эскалаторе. «Да я и не смог придумать, о чем еще спросить. К тому же он весьма абстрактно отвечает. Натуральный дипломат. Короче, проехали. У нас теперь есть кольцо. Жизнь продолжается». Олег похлопал себя по карману, в котором покоился артефакт. «Олежек, прости меня за все!» — шепнула ему в ухо Маргарита. «А можно поподробнее?» — прищурился брат. «Поподробнее дома». «Видишь, я ничем не лучше тебя!» — закончила девушка свой покаянный рассказ. Так же попалась на удочку этого Прохвоста недомерка в серебряном колпаке. Слава богу, что у тебя хватило мозгов и силы воли не воспользоваться магией. Знаешь, мне кажется, что я все же воспользовался волшебством, только другим, признался Олег. Я уже собирался представлять, как плюю на пол собора чтобы спереть кольцо телекинезом, а потом вызвать змея, чтобы он переместил нас подальше от Титана. Но в последний момент представляя в уме Древоборода и спрашивая его, как мне поступить, а он отвечает своим скрипучим голосом: просто попросил владыки кольцо, и я послушался его. Древобород «Вот кто нам по нужен!» — воскликнула Маргарита. «Я чувствую, что он тоже сильный волшебник. Он мне сразу показался прозорливым. Слушай, брат, а ведь русалье предсказание сбылось. Ты смог забрать кольцо у титанов? Ты избранный!» «Никакой я не избранный. Просто так карта легла. Если уж на то пошло, то ты тоже избранная. Да и все люди...» Избранные, просто большинство людей профукивают свое избранничество. Ты что, стал признавать всеобщее равенство? поразилась сестра. Ты же раньше совсем обратно утверждал, что есть отрождение Патриции и есть отрождение плебеев. Теперь я считаю, что все мы от рождения Патриции, а плебеями люди становятся. По глупости и слабоволию. Ну, забрал я это паршивое кольцо. И что дальше? Мнить теперь себя кем-то великим? Кто-то управляет нашей судьбой, И все мы перед ним равны. У каждого человека своя миссия. Если ты будешь работать над собой, Станешь к концу жизни великим. А будешь потакать разным своим желаниям и порокам, Превратишься в червя. Не узнаю я тебе, братишка. Совершенно не узнаю. Говоришь, как мудрый человек. Вот как полезно позаниматься волшебством и потом бросить. Не думаю, что дело в этом, просто взрослею помаленьку. Ладно, сестра, хватит философии. Что дальше будем делать? Рванем к Феропонтию Андреевичу, судя по непринятым вызовам, Он очень интересуется, как прошла операция. Наверное, готов нас принять хоть сейчас. Только не сегодня. Надо еще подумать. Напиши ему, что мы живы-здоровы, что у нас отходняк, и что мы постараемся встретиться с ним завтра. Про кольцо ни слова, пускай немного помучается. Знаешь что, Олежек, давай дадим друг другу слово не расставаться, как бы ни сложились обстоятельства. Либо вдвоем останемся в этом мире, Либо вместе вернемся домой. Идет. И еще не делать больше ничего за спиной другого Марго, а действовать всегда сообща. Окей? Договорились. Обнимашки? Не люблю телячих нежностей. Ну уж так и быть. Так что все-таки будем делать с кольцом? Олег возлежал на диване после сытного обеда. Маргарита тем временем сидела на стуле за ноутом и рылась в инете. Может, рассмотрим его для начала? сказала она, не отрываясь от экрана. Вдруг на нем надпись, чтобы всех отыскать, воедино созвать и единую черную волю исковать. Брат вдруг встал со своего дивана и вышел из комнаты. «Нагрел его над конфоркой», — сообщил он через пару минут. «Щипцов не нашел, пришлось чеснокодавилку использовать». Никаких надписей не проступило. «Ты серьезно?» «Ну, вообще правильно. В этом мире все, что хочешь, может быть. Если есть древо бород, может есть и кольцо Саурона». «Слушай, давай это несчастное колечко Костику отдадим. Только можно я это сделаю? А он уже его Ферапонтию передаст». Олег внимательно посмотрел на сестру, и она не выдержала его взгляда. «Как же он повзрослел за последний месяц!» — поразилась Маргарита. «Как будто ему уже двадцатник, а не пятнадцатый год идет». Можно, сестричка? Возьми его с глаз моих долой. Оно уже остыло. Только не потеряй. И Он бросил золотую безделушку на стол. У тебя есть планы на вечер? Все, больше никаких индивидуальных планов. Только совместные. Хорошо. Какие у нас планы? Надо списаться с Костей и Лидой, предложить им отправиться завтра всем вместе к Ферапонтию, Больше ничего в голову не приходит. А ты что хочешь делать? Хочу еще раз поговорить с тем троллем-швейцаром. Глядишь, что-нибудь интересное узнаем. Хорошая мысль. Только я бы сосредоточилась на поисках древа -борода. Но хоть убей, не знаю, как и где его искать. Дядя Саша с тетей Анжелой придут с работы. У них спросим. Надо начинать с простого пути, а потом переходить к более сложным. Тогда пойдем к троллю, не к Йоркширам же обращаться за помощью. Йоркширов тоже проработаем, но в последнюю очередь. Носатое создание, похожее на Ивана Хлобыстина, стояло в дверях гостиницы и приветливо склабилось посетителям. — -а, а, господин Фокусник, здравия желаю! — приветствовало оно Олега. — А это ваша супруга? — Нет, это моя сестра, дорогой друг. Я пока не женат, а мы хотели с тобой побеседовать о том, о сем. — Всегда к вашим услугам, господа. — Скажи, пожалуйста, а твои сородичи не обладают ли случайно сверхспособностями? Не умеют ли использовать волшебство? Тролль снял фуражку и почесал тощей рукой в затылке. С таким вопросом вам надо обратиться к управителю. Так мы называем командира нашего клана. Он очень мудрый и знает предания. Он мой задний отец, то есть по-человечески дедушка. А как нам встретиться с твоим дедушкой? Я через два часа заканчиваю работать. Пойдемте вместе в норы пятого клана. Я с удовольствием вам Услужу и провожу к управителю. Спасибо, друг. Жди нас в конце рабочего дня. Не опасно ли отправляться к ним в Норы? Спросила Маргарита, когда они немного отошли от гостиницы. А я почем знаю? На вид они вроде безобидные. Но мало ли кто выглядит безобидным. В Папуа-Новой Гвинеи есть такое племя, радушно принимают чужестранцев кормят, поют, узнают все об их жизни, а когда гости заснут, папуасы убивают их и съедают. Думают, что чем больше они узнают о пришельцах, тем больше жизненной силы войдет в них вместе с мясом гостей. Есть версия, что это племя съело нескольких известных мореплавателей вместе со всем экипажем. Их корабли пропали без вести в том районе, когда... Не было никаких штормов. Что-то мне уж расхотелось встречаться с управителем пятого клана. Да не Дреев, я же пошутил, засмеялся Олег. Государство контролирует их жизнедеятельность. И вообще тролли жутко правильные, законопослушные. Если даже моральные нормы и позволят им кушать представителей других рас, то они ни за что не нарушат закон. Слушай, А ты не знаешь, почему они живут в норах? Я читала, что обычно они живут в пещерах. Но в окрестностях Ленинграда пещер подходящих не нашлось, и для них вырыли норы в рамках программы РНРЧС. Отделали их камнем, и получились отменные пещеры. Но тролли все равно называют их норами, потому что они... Созданы руками человека А не образовались естественным путем Вместе со швейцаром Они приехали на окраину города И погрузились в полутьму рукотворных пещер Вскоре они попали в большой зал Весь уставленный статуями троллей В натуральную величину Это наши предки С благоговением показал на статуи их проводник. Когда тролль стареет, в нем становится все меньше жизненных соков. Сначала он несколько раз впадает в спячку и окаменевает на месяц-другой. А когда чувствует, что время жизни подошло к концу, идет в зал предков, занимает отведенное ему место и расстается с душой. Если клан переезжает на новое место жительства, Он перевозит своих предков с собой. Когда кончится мир, души вернутся в тела, и мы встретим своих родных. Вот задний отец моего заднего отца. Швейцар поцеловал руку тощей статуи с длинным преддлинным носом. А вот задний отец моего отца. Маргарита ради приличия поклонилась продедушке их провожатого и вдруг с ужасом цепилась в руку брата. «Статуя пошевелилась». «Не пугайтесь, он еще не расстался с душой», — объяснил тролль гостям, целуя руку своему предку. «Просто примеривается, какую позу лучше принять, когда настанет его последний час». «Дорогой пращур, ты прибудешь к ужину?» Швейцар громко пошушал пакетом с отбросами, который тащил от самой гостиницы. Престарелый тролль оживился и согласно закивал. Наконец они добрались до кабинета управителя маленькой пещерки с каменным столом и железным стулом. По дороге им встретилось пять-шесть троллей и тролл, которые вежливо здоровались и провожали их любопытными взглядами. «Сейчас позову заднего отца», — сказал их провожатый. «У него как раз заканчивается...» Обряд предопределения. Он поручает тролят, родившихся в последние месяцы, на всю жизнь друг другу и просит Творца приглядывать за ними. Это сразу как два ваших обряда крещения и обручения. Управитель не заставил себя долго ждать. Пожилой тролль притащил с собой еще один железный стул и, тепло поприветствовав, усадил на стулья своих посетителей. Сам же остался стоять. Олегу было неудобно, и он все время порывался встать и уступить место командиру клана. Но тот с улыбкой усаживал его на место. — Сидите, сидите, уважаемые. У каждого народа свои обычаи, и тела устроены по-разному. Для нас удобно и почетно стоять, а не сидеть. — А где ваш внук? «Спросила Маргарита. Мы думали, он будет присутствовать при нашем разговоре». «Мой задний сын еще слишком молод и наивен. Зачем ему лишние соблазны? Вы хотели узнать про тролличью магию?» «Я с удовольствием вам расскажу все, что знаю». «Вы слышали про существование других миров? Умеете путешествовать из мира в мир?» С места в карьер начал Олег. Управитель задумался. «Я полагаю, уважаемый, что если бы мы умели путешествовать по другим мирам, то не стали бы этого делать», — изрек он наконец. «Почему?» — удивилась Маргарита. «У нас есть древняя пословица «Не высовывайся из пещеры и не расстанешься с душой раньше срока». Стал объяснять пожилой тролль. А один человек сказал мне такую пословицу «Любопытство не порог, а большое свинство». Если тебя все устраивает, зачем искать чего-то лучшего? Вдруг оно окажется гораздо худшим. А если ты все-таки высунулся из норы и попал в чужую среду, откуда не можешь выбраться, что тебе тогда делать? Поинтересовался Олег. Смиряться обстоятельством, уважаемый. Смирение – величайшая добродетель, что у людей, что у троллей. Хорошо, предположим, ваш народ прибыл из другого мира, продолжил допытываться брат, из мира, где вам жилось намного лучше. Например, в том мире вам не надо было прятаться в пещерах, питаться объедками, работать уборщиками и тому подобное. Неужели вы не будете искать возможность вернуться в тот мир, особенно если вы не по своей воле прибыли на эту враждебную планету, а были кем-то насильно привезены? Конечно же, не будем. Мы просто полюбим новый мир. Мы полюбим сумрак пещер и разлюбим солнечный свет. Мы полюбим Унижение и разлюбим почет. Мы полюбим несвежую еду, лишь бы ее было вдоволь. Мы не будем никого судить и ни о чем судить. Пусть все идет, как идет. Тролли — смиренные существа. Это очень-очень интересно, сказала сестра. Я и правда уже подумываю, а не стать ли мне этнологом или этнопсихологом. А что вы хотели нам рассказать про магию троллей? Магия у нас только одна, улыбнулся управитель. Она проявилась тогда, когда наш народ стали истреблять человеческие охотники. Я вам с радостью покажу наше умение. Вот возьмите эти авторучки и представьте, что это оружие, из которого вылетает смертоносное железо. Я выйду из кабинета, а вы потом выйдете следом, чтобы застрелить меня. Согласны? Брату и сестре не оставалось ничего, кроме как согласиться на это странное предложение. Когда они вышли через минуту из коморки, пожилого тролля и след простыл. «Сбежал!» — удивился Олег, ведя из авторучки шквальный огонь во все стороны. «Все!» Закончились патроны, пора домой. Тут один из здоровых валунов, лежащих по сторонам тоннеля, зашевелился, разогнулся и превратился в смеющегося управителя. «Видите, какая полезная магия», — заявил командир клана. «Она спасла мне жизнь. Если бы вы даже попали в меня пулей и откололи от меня кусочек, «У меня образовалась бы легкая язва, которая быстро зажила бы». «А другие камни — это тоже тролли?» — спросил Олег, трогая кончиком ботинка один из валунов. «Нет, смысл волшебной маскировки как раз в том, чтобы затеряться среди неодушевленных камней». «Спасибо, вы нам очень помогли своими мудрыми советами», — поблагодарила Маргарита — раскланиваясь с управителем и возвращая ему авторучку-пистолет. «А где ваш внук? Он проводит нас на поверхность?» «Я тут, задний отец», — заявил тот самый валун, который Олег трогал башмаком и превратился в их старого знакомого. «Отлично замаскировался», — похвалил внука пожилой тролль. «Дорогой, проводи наших многоуважаемых гостей в верхний мир» и приходи ужинать. Вам же, дорогие гости, я не предлагаю отужинать вместе с нами по вполне понятной причине. Всего вам самого лучшего, смирения вам и долгих лет жизни. «Ужас!» — прошептала Маргарита, когда они простились с носатым созданием и зашагали по направлению к станции метро. «У них не смирение, у них...» смирение какое-то. Русалы хотя бы мечтают вернуться в лучший мир, который утратили. А эти будут падать все ниже и ниже, пока не превратятся в бесхребетных слезняков. «Знаешь, какая мысль пришла мне в голову», — сказал Олег. «Вдруг и человечество не спало из лучшего мира. Вдруг мы смирились своему мерзостному положению» так же, как и тролли, и стали считать его благом. Вдруг то, что мы считаем хорошим для себя, на самом деле темнота, унижение и отбросы. Вдруг наше солнце — тусклая лампочка по сравнению с тем светилом, которое раньше давало нам свет. А гордое звучащее слово «человек» — позорная кличка наподобие слова Роль. Нас убивают ураганы, землетрясения и цунами, а там, откуда мы родом, мы, возможно, повелевали стихиями. Нас терзает голод, и мы жрем всякую мертвечину, считая блюда из дохлых животных самой вкусной пищей. А в нашем истинном мире мы, возможно, питались чистой энергией или солнечным светом, Нас изводят злые люди или даже всякие нематериальные сущности вроде гномов. А там, возможно, мы жили в любви и не знали страдания. Как думаешь? Ой, братишка, не трави душу. Ты говоришь, и я начинаю в это верить. Но это же не так. Это было бы слишком кошмарно, если бы было так. Получается, чтобы чувствовать себя комфортно, надо твердо верить в то, что ты произошел от обезьяны. Раньше улюлюкал, бил себя в грудь и прыгал по веткам, а теперь эволюционировал, носишь удобную одежду и живешь в благоустроенной квартире. Поднялся, так сказать, из низшего мира в высший и стал абсолютно счастливым. Но мне надоели псевдонаучные сказки. Я хочу докопаться до истины. Думаешь, есть одна для всех истина? Надеюсь, сестричка, я надеюсь, что она есть, иначе этот мир ни черта не стоит».